Глава вторая. Игры аристократов. К завтраку я, конечно, опоздал. Свежая и отдохнувшая галочка с аппетитом доела фрукты, а Ирина, наоборот, выглядела невыспавшейся и вяло ковырялась в белковом омлете. Обе сердечно поздоровались. К тому же, на удивление, мама не выглядела обиженной, и я даже ущипнул себя за руку. Уж не перепутал ли я чего? Я не знаю. Но тут же заметил на галочке гранатовой гарнитур, и от сердца отлегло. На четвёртом стуле, который вчера пустовал, сидит изрядно помятый, полный мужчина с большой плешью и лицом зануды. Жирные щёки обвисают, как у бульдога, челюсти работают словно камнедробилка. Он обжирается варёными яйцами, жареным беконом, жареными сосисками, словом, всем, что было представлено на шведском столе. Здороваться и представляться новый сосед считает излишним. Хотя по мере насыщения становится всё разговорчивее и очастливливает нас информацией, что зовут его Павел Маркович, 15 лет назад он переехал из Кукуево в Бостон, а потом устал счастливым, богатым и здоровым. Кислая мина, обтёрханный костюм и факт нахождения на курортном лечении наглядно опровергают все его слова. Ирина отворачивается к окну. Какие планы, Геннадий Алексеевич, интересуется галочка. Сегодня много процедур. Деланные безразличие в голосе меня не обманет. Я знаю, какая именно процедура её интересует, но вы работать тоже надо. Ни одной. Придётся отлучиться по делам. И правильно, что уехал, вещает наш сосед, намазывая маслом и джемом добрый десяток тостов. У вас дикая преступность, низкий уровень жизни. В подземных переходах нищие просят милостыню. «А вы приезжали в Россию за эти 15 лет?» – спрашивает Ирина. «Нет, конечно. Что, мне жить надоело?» «Люди рассказывают и по телевизору, да и здесь тоже все не как у людей. Поселили в комнату 222. У нас в Америке все неприятные номера убирают. Ни 13-го этажа не найдете, ни 13-й комнаты». Он опять набивает полный рот. За соседним столиком вчерашняя плотненькая блондинка мило воркует с огромным брюнетом, явно кавказского вида – Значит, нашла зарядное устройство, и разъём, судя по её счастливому виду, вполне подошёл. Бурнят встаёт, наводит фотоаппарат. Она какетливо, оттопыривая мизинец, подносит карту чашечку с кофе. Полная идиллия. Блиц мигает белая молния в вспышке. Павел Маркович вздрагивает. "Будьте осторожны", шёпотом говорю я. "А что такое? Счастливчик богач и здоровяк насторожился". Ничего особенного. Но если этот снимок отошлют в посольство Соединенных Штатов, боюсь, что у вас будут неприятности. Почему? Да потому что вы производите впечатление голодного человека. Получается, что в Штатах вас не кормят, и только в Чехии вы отъедаетесь. В стране, которая еще вчера была коммунистической. Если фото попадет в газеты, престиж Америки пострадает. А виноватым назначат вас. Это провокация! Провокация! Павел Маркович резко отодвигает тарелку. Я хорошо питаюсь в Америке, и у меня нет никаких жалоб. Просто я люблю поесть. Конечно, конечно, я вас понимаю, только лучше не попадать в кадр. Все могут извратить и использовать против вас. Да, это они могут. Спасибо за предупреждение. Собственно, я уже наелся. Хотите докушать? Благодарю, я сыт. Как сполосги Геннадий поворачивается ко мне Ирина. Она улыбается и переглядывается с дочерью. Галочка удерживает на хорошеньком личике серьезное выражение, но уголки пухлых губок рвутся кверху. Замечательно, а вам? Не могу похвастать тем же. Она лукаво улыбается и зевает, прикрывая рот ладошкой. Днем наверстаю, после ванн хорошо спится. Галина ноготком интимно царапает мне кисть. Можно я поеду с тобой? Куда? Ну, по твоим делам. Нет, девочка, извини. Бизнес нельзя смешивать с отдыхом. Я встаю и откланиваюсь. Золотые слова. Сосед вытирает жирные губы несвежим платком и идёт вслед за мной. Интересно, что ему надо? Вы девушку уже адаптировали? спрашивает вдруг Павел Маркович на выходе из ресторана. Я даже растерялся. Хм. Ну, в общем, да, но почему вас это интересует? И вообще, что собственно вы имеете в виду? Но вы её усыновили, то есть удочерили. Извините, я изрядно позабыл русский. Э, как я понял, вы с Ириной живёте недавно. А, -а, а, вот вы о чём. Нет, я не собирался никого удочерять и с Ириной не живу. Это просто мои знакомые. Странно, вы похожи на недавно созданную семью, борчит Павел Маркович. Дороги здесь хотя и узкие, зато ровные и гладкие. Мой Мерседес идёт под сотню. Встречные машины пролетают совсем рядом со звуком пушечного ядра: чух-чух. По обе стороны шоссе раскинулись тщательно убранные и будто расчёсанные гигантской расчёской поля. Ярко светит солнце, руки в апельсиновых перчатках сжимают руль. Нога привычно давит на акселератор. В синем небе медленно плывёт серебристый самолётик, оставляя за собой белую ниточку инверсионного следа. Миг-31. Да нет, откуда он здесь? Руль дрогнул вправо. Чух. Я с трудом разминулся с огромной синей фурой, и между бортами осталось сантиметров 15. А откуда взялся этот Павел Маркович? Может, его подвели кем-нибудь специально? То, что он не уклю шикарекатуры ничего не значит. Агент может иметь самую неподходящую внешность, чтобы не вызывать подозрений. Другое дело, что я ещё не проявил себя настолько, чтобы обставлять меня агентурой. Собственно, я вообще никак себя не проявил. Если, конечно, не считать адаптацией галочки. Хм, а что? Интересный термин. В Марианских Лазнях и его окрестностях всего 16 тысяч жителей. По нашим меркам, такой населенный пункт именуется рабочим поселком. Только шлакоблочных, саманных и линзопных бараках, железнодорожных вагончиков и убогих двухэтажек из бракованного кирпича здесь нет. Нет переулка строителей и третьего тупика... Нет, немощённых проулков, нет засорённой канализации, луж мусорных свалок, в которых ковыряются куры и бродячие собаки. Зато есть прекрасные дворцы и особняки, чистые и широкие улицы, огромные площади, великолепные парки с ухоженными английскими газонами, цветомузыкальные фонтаны, обязательная питьевая галерея, есть даже крупнейший в Европе гольф-клуб и казино, не уступающие Баден-Баденскому. В отечественной классификации всё это явно не вписывается. Я подъезжаю к гольф-клубу. На аккуратно расчерченной белыми линиями асфальтовой площадке стоят несколько шикарных, престижных или на современном языке крутых машин: серебристый Porsche Cayenne, удлинённый белый Mercedes S-Class L, перламутровая Audi Q7, чёрный BMW 730. Rolls-Royce'ов тут нет. Но ну из-за этого можно подумать, что парковка находится не в скромном европейском рабочем посёлке Марианский Лазнья, а где-нибудь в Абу-Даби. в Вашингтоне или даже в самой Москве по контрасту приткнувшийся сбоку вполне приличный Peugeot 307 кажется водопроводчиком случайно вышедшим в бальную залу на посольском приёме я паркуюсь рядом обхожу симпатичную красную машину рассматриваю номер 5353 в магическом чередовании цифр символизирующей отличие и посредственность падение и взлёт Мерещится некая закономерность судьбы, выставляющая оценки всем живущим на земле. И то, что последняя отметка тройка, не очень хорошая примета для хозяйки машины. Почему именно хозяйки, а не хозяина? Для аналитика моего уровня всё очень просто: пижо 307, да ещё красный это стопроцентно дамский автомобиль. Могу поспорить на что угодно, и сегодня в делах неизвестной дамы наступит спад. Маленький, незаметный, но спад. Как тройка после пятёрки. Через несколько минут поднимаюсь по ступенькам к центральному входу. Сосредоточенно оттираю тёмную полоску, то ли грязи, то ли ржавчины на большом пальце моей замечательной перчатки. Тонкая замша легко деформируется, поэтому грязь постепенно исчезает, а вдавленность остаётся. Но я надеюсь, что это не помешает мне сойти за владельца апельсиновой Lamborghini, небрежно оставленной у входа. И действительно, без внимания я не остаюсь. Меня встречают, приветствуют, предлагают небольшую экскурсию. Наш клуб открыт в 1905 году при участии английского короля Эдуарда VII, поясняет прямой, чопорный, сам похожий на английского лорда администратор. На нём идеально сидящий фрак и полузабытые пинцне с голубыми стёклами, за которыми проглядывают льдинки серого глаз. Сам я, мягко говоря, небольшой любитель гольфа, но сейчас с интересом рассматриваю огромное тщательно подстриженное поле на 18 лунок, где богатые проходимцы в кепочках, похожих на жакейские, демонстрируют наборы клюшек в вой чёрные позы и неестественные удары по маленьким пупырчатым мячикам. Это престижный элитарный и всемирно известный клуб. Совсем недавно правнучку Эдуарда VII, Елизавета II, пожаловала нам звание королевский. Состоять членом королевского гольф-клуба большая честь. Не сомневаюсь, я почтительно склоняю голову. Но зачем им столько клюшек? Хм. Стёкла пинсне утратили прозрачность, как полороид в лучах солнца. Серые льдинки спрятались за шторкой. Я понял, что задал дурацкий вопрос. Их ровно столько, сколько надо. В игровой комплект входит 14 клюшек: одни для того, чтобы мяч летел по определённой траектории, и другие, чтобы он катился. Думаю я обучусь всем этим премудростям, бодро говорю я. Каковы условия вступления? Лорд-администратор посмотрел на меня, как дятел на обнаруженную под корой гусеницу, потом профессионально терпеливо кивнул головой. Вы будете удивлены. «Но вступительный взнос всего 220 тысяч крон, или около 8 тысяч евро», сообщил он тонким тоном, будто у него самого эта сумма постоянно лежала в бумажнике для мелких расходов. Но, наткнувшись взглядом на мою окаменевшую физиономию, почти скорбно закончил. «Правда, необходимы рекомендации хотя бы одного члена клуба». «Надеюсь, слова господина Лазарева будет достаточно?» безапелляционно спрашиваю я. «Сейчас мы это выясним». Администратор подходит к компьютеру, и в осветившихся стёклах его пинсне, как на голубых мониторах, начинают мелькать списки имён и фамилий. Я вижу отражение, но прочесть ничего не могу. К сожалению, господин Лазарев не числится среди членов нашего клуба. Как не числится? Такой высокий, солидный господин, около 50 лет, Шатен с аттенсом аккуратным пробором. Извините, господин Поленов. Тон администратора становится ледяным. Голубые экранчики гаснут, то ли из-за смены настроения, то ли из-за выключенного компьютера. Мы не полиция, а наши члены не разыскиваемые преступники. Я саркастически хмыкаю про себя. Ты неужели? А кого ищет Интерпол? Как раз член вашего клуба Лазарева именно разыскиваемым преступником он и является. Но ясно, что продолжать общение на такой ноте не имеет смысла. Лучше выпить кофе. В довольно милом кафе-клуба заказываю кофе по Венске Меланч, мягкую сигару Каива Лансерос и ее идеального спутника, выдержанный бледный портвейн Сендемен. Большой плазменный экран на стене беззвучно демонстрирует нарезку каких-то неправдоподобных попаданий белых в пупырышках мячиков с серьезных расстояний прямо в 10-сантиметровые лунки. Зал почти пуст. Краем глаза я вижу броскую пару, сидящую через пару столиков, а краем уха ловлю русскую речь. Точнее, специфические термины делового разговора. Договор, нотариус, счет, перевод. Говорит в основном эффектная блондинка, лет тридцати-тридцати двух. Обтягивающая красное платье с открытыми плечами и, по-моему, довольно короткая. Грудь четвертого размера, сильно накрашенные глаза, большие яркие губы, будто вытянутые для поцелуя. В одной руке она держит чашечку с кофе, в другой длинную тонкую сигарету. Тлеющий огоньков дама медленно водит перед глазами собеседника, будто гипнотизируя влево, вправо, влево, вправо. В зале тихо, и разговор хорошо слышен даже без усиливающей аппаратуры.